Глава 15. Далла пикола воскрес. 6 апреля 1897 года. На рассвете. Капитан Симонини. «Не знаю из вашего ли сна, несусветного, раз вам нравится это слово, я пробуждаюсь и читаю последние страницы. Сейчас разгорается рассвет». Прочел и могу сказать, что, думаю, по какой-то неясной причине вы лжете. Вся ваша жизнь, к тому же, столь искренне выставленная на показ, позволяет предположить, что в некоторых случаях ложь вам не чужда. Если есть кто на свете, знающий определенно, что меня вы не убили, это я. Захотелось проверить. Скинув рясу полуголым, я спустился вниз и в погреб, Распахнул люк, но от входа в смрадную описанную вами кишку шибануло таким зловонием. Тут я замер и подумал. А что я лезу туда проверять? Лежат ли там все еще кости от того трупа, который, по вашим словам, вы уложили чуть ли не тридцать лет назад? Я должен ползать в этой мразе и разбираться. Мои там кости или не мои? позвольте возразить что про свои кости я знаю и без того ну хорошо поверю что вы убили абата дала пиккола кто в таком случае я я не дала пикола которого вы убили и на которого я кстати сказать не похожу разве если существует два разных абата дала пиккола разгадка может быть в том что я безумен боюсь покидать дом но ведь придется выходить за покупками священнослужительский наряд не позволяет мне обедать ринным харчевнем а превосходно оборудованной кухни? какая у вас у меня нет хотя позвольте заверить я не менее вашего гурман и еще меня грызет неукротимое желание покончить с собой знаю Это дьявольское искушение. К тому же, зачем себя убивать, если вы меня вроде бы уже убили? Напрасно потраченное время. 7 апреля. Достопочтенный аббат. Хватит, наконец. Не могу вспомнить, что я делал вчера. Сегодня я нашел в дневнике вашу запись. Прекратите терзать меня. У вас тоже не лады с памятью. Тогда делайте, как я. Созерцайте какое-то время пуп, а потом пишите, пишите, пишите. И пусть рука ваша действует за вас. Почему это мне приходится припоминать все, а вам только то немногое, что я стараюсь забыть? Меня в данный момент захватывают другие воспоминания. Только я убил Дала Пикола как сразу получил записку от Лагранжа, который назначал встречу на этот раз на площади Фюрстенберга в полночь. Площадь эта в полночь зловеще. У меня, что называется, совесть, как любят выражаться люди порядочные, была нечиста. Я убил человека только что перед этим и опасался, как дурак, что вдруг Лагранж может каким-то образом это знать. А он, понятное дело, — Собирался говорить совсем о другом. «Капитан Симонини, — сказал он, — мы хотим, чтобы вы взяли под присмотр одного интересного субъекта. Этот священник в некотором роде сатанист. И куда вы меня за ним командируете? В ад. А вот шутить не надо. Зовут Абад Буллан». Несколько лет назад он был знаком с Аделью Шевалье служкой в монастыре сент тома де вильнев в Суассоне. Об этой Аделе ходили мистические слухи, как якобы она исцелилась от слепоты и предрекает будущее. У монастыря стало обнаруживаться скопление верующих. Начальствующие монахи были этим обеспокоены. Епископ удалил ее из Суассона, И тут ни с того ни с сего Адель выбрала себе духовного отца, Буллана. Нашли, вообразите себе друг дружку. И они основали исправительное общество, то есть в честь Господа там не только возносились молитвы, но и осуществлялись различные виды физического отпущения с целью вознаградить Господа за все обиды, которые нанесены ему грешниками. Казалось бы, ничего предосудительного? Ничего бы предосудительного, если бы они там не проповедали. Что перед отпущением грехов надо бы на грехи совершать? Человечество низко пало по вине греховодников. Адам блудил с Лилит, а Ева с Самаилом. И не спрашивайте меня об этих господах, потому что в церкви мне рассказывали только про Адама и Еву. В общем, нужно было поправлять положение и для этого совершать кое-что, о чем ясно никто не высказывается, но, похоже, наш с вами абат с пресловутой мадемуазелью и с преданными приверженцами устраивали родения, назовем их так, несколько суматошливые, в которых все познавали всех. Ходили и слухи, что Абат укромным образом сумел изничтожить плод своих, незаконных соитий с Аделью. Вы можете сказать «да», но эти их поступки на первый взгляд не касаются нас, они касаются префектуры полиции, да, но в стадном их содружестве оказались и дамы из порядочных семей, и жены крупного чиновничества, и даже одна жена министра. Буллан выманивал у этих благочестивых особ, немало денег. Афера затронула интересы государства, и из-за нее пришлось браться нам. Застрельщиков судили и присудили им по три года заключения за мошенничество и нарушение общественных приличий. Освободились они в конце 64 -го года. Потом мы потеряли Аббата из виду и, честно сказать, считали, что он угомонился. Он же полностью реабилитированный по духовной линии, после целой череды церковных покаяний вернулся в Париж. И взялся за свое. Опять разглагольствование об искуплении чужих грехов путем совершения собственных. А ведь если к нему прислушаются, эта история перестанет быть религиозным делом и превратится в политическое, как вы понимаете. Заволновалась и церковная общественность. Архиепископ Парижский недавно отрешил Булана от исполнения литургической службы. Давно пора было, сказал я. Булан, в ответ, столкнулся с другим таким же ересиархом, Вентрасом. Вот небольшая подборка досье: Все, что следует знать, или, вернее, сказать, Все, что мы знаем. Возьмитесь за него. И доложите, что он там затевает. Но я же неблагочестивая чиновничья жена. Как подобраться? Не знаю, как уж. Но подбирайтесь. Переоденьтесь священником, что ли. Переодевали же вы в свое время гарибальдийским генералом или чем-то в этом роде. О, только что мне кое-что пришло в голову. Однако вас, преподобный аббат, это не касается.